Дневник Лилиан Ноттинг 8 января 1912 года Моя дочь, наконец-то ты здесь. И теперь, когда ты здесь, я могу только удивляться, как я могла так бояться тебя, бояться того, что ты значишь в моей жизни, моей и твоего отца. Как ты прекрасна. Ты заслуживаешь большего. Я знаю, что подумают о тебе люди, если я оставлю тебя у себя. Ты проведешь остаток своих дней, опозоренное клеймом незаконно рожденной, и к тебе будут относиться по-другому из-за этого. Это так ограничит твои возможности. Твой мир будет настолько меньше и сложнее. Как несправедливо. И все из-за меня. Как я, твоя мать, могла так поступить с тобой? Вот почему я соглашаюсь на свою часть сделки. Ты заслуживаешь быть в лучшем месте, чем это. Я надеюсь только на то, что прошлое, которое привело тебя сюда, не запятнает тебя. На то, что ты всегда останешься невинной в безопасности. «Чего не смогла я».